Глава двадцать седьмая Так проходили дни. И Моджин, Мари и Миро гонялись друг за другом по всему замку, ловко огибая бесчисленные предметы королевской коллекции. Некоторые комнаты были до потолка набиты диковинками, кораллами, окаменелостями, чешуйками последнего дракона. В такие помещения нужно было входить с осторожностью ниндзя, Малейшая оплошность, случайный чих, могли привести к катастрофе стоимостью в тысячи крон. Все пошло прахом, когда дети сели играть в шахматы. В библиотеке были три шахматные доски. И Мира играл на всех трех сразу. Играл он сам с собой. — Значит, ты играешь и белыми, и черными? — спросила Эмоджин. — Одновременно? — Нет. Я играю белыми, когда стою здесь. Мира обошел вокруг стола, а черными, когда здесь. Но ты все равно всегда заранее знаешь, что задумал твой противник. Да. И ты всегда выигрываешь? В общем, да. Но партия длится очень долго. Вот это, например, продолжается уже несколько лет. Еще с тех пор, как мои родители... По-моему, это скучно, зевнула Эмоджин. «Хочешь сыграть белыми?» — предложил принц. «Начни с того места, где я остановился». «Нет, я хочу начать сначала!» И Эмоджин начала заново расставлять фигуры. «Стой!» — закричал Миро. И, подскочив к девочке, выхватил из ее рук коня. «Это нечестно!» «Нечестно?» — возмутилась Эмоджин. «Да вся твоя игра — это сплошное жульничество!» Или мы начинаем сначала, или я не играю. И чтобы показать, что не шутит, она продолжила переставлять пешки во второй ряд. «Поставь пешку», — велел Миро. И, потеряв самообладание, забегал вокруг стола, пытаясь переставить фигуры на те места, где они стояли раньше. И Моджин молча наблюдала за ним. Нет, все-таки глаза у него слишком широко расставлены. «Вообще-то это игра для двоих», — сказала она. «Ты не можешь управлять каждым ее ходом». Мира вспыхнул, и Моджин улыбнулась. Она поняла, что задело принца за живое «Ты обещала!» — закричал принц. «Что именно?» — не поняла девочка. «Быть моим другом!» «Вот именно другом!» «Другом, а не слугой!» Она схватила с доски белого коня. «Чувствуешь разницу?» поставь коня на место сейчас же или я позову королевскую стражу ты не имеешь права мне приказывать еще как имею хочешь убедиться поставь на место моего коня еще чего не хватало не на ту напал и моджин махнул рукой сбросив все шахматные фигуры на пол Миров взвыл «Убирайся отсюда!» «Идем, Мари!» — повернулась Эмоджин к сестре. Но таня не тронулась с места. «Мы уходим! С меня хватит!» Мари отрицательно покачала головой. «Ты серьезно?» — сощурилась Эмоджин. «Я не хочу уходить!» — сказала Мари. «Вздор!» Эмоджин шагнула к сестре, чтобы схватить ее за руку. Но Мира встал между ними. «Ты что, не понимаешь?» — прошипел он. «Ты не имеешь права ей приказывать!» Он так близко подошел к Эмоджин, что ей захотелось его ударить или силой наступить ему на ногу, или сделать что-нибудь такое, что заставило бы его пожалеть, а Мари слушаться. Но Эмоджин не могла драться с ними обоими сразу, поэтому она повернулась и вышла из библиотеки. Пройдя через ворота замка, она зашагала через площадь. Вскоре девочка уже брела по оживленным улочкам города.